Часть 3. Восстанавливаем баланс микрофлоры щадящими средствами. При легком нарушении баланса микрофлоры самым эффективным в долгосрочном плане выбором будет стратегия, основанная на восстановлении экосистемы влагалища. Даже легкие нарушения баланса производят впечатление серьезных заболеваний с такими симптомами, как жжение, влагалищное выделение с неприятным запахом, болезненные половые акты и так далее. Помните о том, что интенсивность симптомов никак не связана с тяжестью заболевания. Вы можете чувствовать себя ужасно при безобидном расстройстве, в то время как некоторые потенциально крайне опасные для здоровья человека венерические болезни протекают почти бессимптомно, по крайней мере в начале. Микробы против лактобактерий. В предыдущих главах мы уже неоднократно говорили о том, что во влагалище и на вульве обычно обитает множество микробов. Они образуют колонии и до поры до времени не представляют никакой угрозы. Но стоит только контроля ослабнуть по тем или иным причинам, как они сразу же проявляют свои разрушительные свойства. В научной среде их именуют условно-патогенными микроорганизмами. Таких потенциальных разрушителей много. Кандида альбиканс, золотистые эстафилококи, Гарднерелла водиналис, Атопобиум водине, Экерикия коли и другие — Их можно сравнить с волками в овечьей шкуре красивых научных названий. Они попадают в организм человека не с Марса и не с Венеры, они живут в нем, во влагалище или на Вульве, и готовы немедленно атаковать нас, когда местные защитные механизмы начинают давать сбой. Микробы образуют безжалостный мир, постоянно находящийся в состоянии хрупкого равновесия между обороной и нападением. Если полиция — формируемая лактобактериями, немного ослабит контроль, то банда громил сразу же засучат рукава и приступят к погромам. Но если полиция хорошо делает свою работу, то громилы будут вести себя тише воды, ниже травы. К сожалению, даже в рядах лактобактерий есть предатели, среди которых лактобацилус инерс. В случае мятежа они вместо того, чтобы встать на сторону органов правопорядка, перебегают к громилам, и тогда становится трудно обнаружить их во вражеском лагере. В лучшем случае такие предательские лактобактерии будут, не вмешиваясь, наблюдать за буйством громил. В худшем — примут активное участие во влагалищных беспорядках, секретируя токсин под названием инеролизин, холестерин-зависимый цитолизин, способный уничтожить клетки влагалища и создать воспалительную реакцию. Итак, представьте себе следующую картину. Вы приходите в лабораторию медицинских анализов, чтобы сделать влагалищный мазок. Что можно определить с помощью анализа влагалищного мазка? Большое количество лактобактерий. Биолог, успокоившись, приходит к выводу, что всё в порядке. Но вы по-прежнему чувствуете себя плохо и страдаете от нарушения баланса микрофлоры влагалища. «Ну что ж», — говорите вы сами себе, — Нужно сделать еще более расширенный медицинский анализ, чтобы установить все виды лактобактерий во влагалищном мазке. Идет ли речь о добрых полицейских или о злобных громилах? Вот в этом-то и заключается вся проблема. Мы делаем только первые шаги в направлении дифференциации бактерий, и такой вид лабораторных исследований на сегодняшний день относится скорее к области экспериментов. Сделать такой расширенный анализ на сегодня можно в современных лабораториях. Сегодня вы еще не можете знать, заселено ли ваше влагалище полезными лактобактериями, криспатус и некоторые другие, или предателями, инерс. Вот почему врач, направивший вас на анализ микрофлоры влагалища, не должен полностью доверять информации, полученной в результате бактериологических исследований. Ему необходимо вернуться к основе основ, то есть к вашим собственным ощущениям и общему осмотру, даже если данные лабораторных исследований в большинстве случаев имеют огромное значение. Воспаление как признак хаоса влагалища подавляющем большинстве случаев микроб представляет опасность в связи с тем, что он создает воспалительную реакцию. Вам хорошо известно, что такое воспаление. Если вы загнали занозу в палец, то он начинает гореть, возникает покраснение и небольшой отек. Это сигнал того, что организм направил туда свою армаду белых кровяных телец или лейкоцитов. Они вырабатывают химическое оружие, противовоспалительные цитокины, для борьбы с микробами. Мертвые микробы удаляются из организма в форме гноя, и острое воспаление проходит. Во влагалище происходит приблизительно то же самое. Белые кровяные тельца лейкоциты, несут патрульную службу и нейтрализуют микроорганизмы — Например, врач, обнаруживающий во влагалищном мазке многочисленные стрептококи и обилие лейкоцитов, знает, что наблюдается воспаление, связанное с инфекцией, и тогда он совершенно обоснованно назначит курс антибиотика, стратегия номер один. Но если он видит, что в этом же мазке присутствуют многочисленные виды микробов при низком уровне лейкоцитов, то это говорит о дисбалансе слизистой. И даже если у вас присутствуют крайне неприятные симптомы, свидетельствующие о заболевании влагалища, применять антибиотики или мощные противоэффективные средства бессмысленно. Напротив, уничтожая полезные бактерии, эти медикаменты только усугубят дисбаланс микрофлоры. В интереснейшем исследовании, результаты которого были представлены на научном конгрессе в Амстердаме, Приводится данные о том, что пенициллины, циклины и макролиды, будучи антибиотиками, очень часто назначаемыми при этом типе патологий, убивают большинство лактобактерий и обусловливают нарушение баланса микрофлоры на несколько месяцев. Поэтому надо отдавать предпочтение щадящим и тщательно подобранным способам лечения. Но не все опасные микробы обязательно обусловливают развитие воспаления. Они действуют незаметно и размножаются, стараясь не привлекать к себе внимания до тех пор, пока не обнаруживаются серьёзные последствия их подковёрной деятельности. Например, это излюбленная тактика хламидий. Напомним в очередной раз, что отсутствие симптомов не означает, что человек здоров. Поэтому приоритет всегда следует отдавать ранней диагностике. Почему возникает дисбаланс микрофлоры? В конечном счете, единственный вопрос, который следует себе задать, довольно прост. Почему громилы все еще там? Если их много, это значит, что им создали благоприятные условия для размещения. Представьте себе, что несколько дней назад вы приняли антибиотики, чтобы вылечиться от синуситы или ангины, или же ваши гигиенические привычки оставляют желать лучшего. Вы моете слишком часто, слишком редко, или используете неподходящие гигиенические средства, курите или вашему организму не хватает эстрогенов. Все эти факторы поспособствовали размножению угрожающих здоровью колоний бактерий, которые, в свою очередь, обусловили появление у вас симптомов. Лечить с помощью противоинфекционных препаратов, не задавая себе вопрос о причинах развития болезни, просто недальновидно. Велика вероятность того, что терапия не приведет к полному выздоровлению, и рецидивы будут появляться вновь. Прежде всего, необходимо создать хорошие условия для влагалища и вульвы, чтобы обеспечить нормальную работу защитных механизмов, выполняемую армией полезных лактобактерий. В каких случаях следует принимать антибиотики? Сложность постановки диагноза врачом связана с тем, что интенсивность проявления симптомов далеко не всегда соответствует степени тяжести гинекологического заболевания и не дает никакой информации для правильного выбора стратегии лечения. Врач сталкивается с необходимостью ответить на три вопроса. Первый. Есть ли воспалительная реакция? Второй. Есть ли симптомы? Третий. Помог ли общий анализ крови, анализ мочи и мазок из влагалища Установить присутствие в организме опасных микроорганизмов, например, вызывающих венерические заболевания. Почему традиционное лечение не всегда приводит к положительному результату при микозах? В случае жжения во влагалище или при появлении выделений, характерных для микозов, большинство женщин сразу же идут в аптеку, не обращаясь к врачу. В аптеке они покупают противогрибковый препарат, принимают его в соответствии с инструкцией и на первый взгляд кажется, что всё закончилось хорошо. Но проблема заключается в том, что те же симптомы могут появиться снова через несколько месяцев, несколько недель и даже через несколько дней, и тогда возникает несколько вопросов. Был ли это микоз? Существуют и другие инфекции с похожими симптомами, а также неинфекционные заболевания кожи, протекающие подобным образом. Поэтому противоинфекционное лечение будет в лучшем случае бесполезным, а в худшем — вредным. Среди самых распространенных дерматозов, поражающих наружные половые органы, самым искусным притворщиком, изображающим микоз, будет псориаз, зуд, жжение в области вульвы и покраснение по всей ее поверхности, включая также ягодичную складку или лобок. Но всё-таки есть одно существенное отличие, позволяющее не спутать микоз с псориазом. При псориазе не бывает выделений из влагалища. Терапия основана на применении кремов с кортизоном. Разумеется, использование противогрибковых кремов от микозов в этом случае будет совершенно бесполезным и может даже привести к обострению псориаза. Если это микоз, то правильно ли выбрано лечение? Есть несколько типов дрожжей, вызывающих микозы, и не все они одинаково реагируют на одни и те же медицинские препараты. Приблизительно 85-90% микозов обусловлены дрожжами кандида-альбиканс, другие — кандида-глобрата и некоторыми другими грибами, которые имеют совершенно иную реакцию на традиционное лечение. Два очень популярных препарата — эконозол и флуконазол действуют менее эффективно, или даже не действует вообще никак, в зависимости от принадлежности к тому или иному виду, на дрожжи кандида нональбиканс, в том числе и при самолечении. С помощью анализа можно точно установить видовую принадлежность кандида, являющуюся возбудителем микоза, в медицинских лабораториях уже умеют это делать, и подобрать наиболее соответствующую этому виду молекулу для борьбы с грибком. Впрочем, независимо от принадлежности кандида, терапию необходимо дополнить противогрибковым кремом, который наносится на вульву с целью удаления находящихся на ней дрожжей кандида. Если крем не наносить, то можно замечательно вылечить влагалище, но вульва по-прежнему будет инфицирована грибками. Проворные микроорганизмы поднимаются к влагалищу и повторно заражают чистую поляну. Все лечение на смарку. когда терапия даст первые результаты. В зависимости от способа применения, противогрибковое лечение довольно быстро приносит первые результаты. В случае местного использования влагалищной капсулы эффект наступает быстрее. Через 1-2 дня такие симптомы, как боль, зуд, жжение полностью исчезнут. В случае применения пероральных препаратов придется подождать 3-4 дня, чтобы добиться существенных результатов. Действующее вещество должно попасть в очаг поражения. Если по прошествии этого времени улучшение не наблюдается или симптомы по-прежнему не проходят, то это значит, что терапия была безуспешной. Вам необходимо сообщить об этом своему врачу. Если лечение выбрано правильно, то, может быть, все дело в плохой гигиене? Дрожжи кандида альбиканс размножаются главным образом в кислой среде, поэтому лучше выбирать гигиенические средства с щелочными свойствами, чтобы создать в области инфицированной вульвы менее благоприятную обстановку для развития грибков. Если ваше обычное гигиеническое средство не вредит интимной микрофлоре, не содержит химических антисептиков и отличается увлажняющими свойствами, то вы можете по-прежнему его использовать при микозе и при желании даже после выздоровления для повседневного ухода за половыми органами. Если лечение выбрано правильно, то может быть инфекций несколько? Иногда в жизни бывает так, что насморк, сахарный диабет и гипертония протекают одновременно. То же самое происходит и с гинекологическими заболеваниями. Микоз может развиваться на фоне другой инфекции, например, вагиноза. Если вагиноз не выявляется и не лечится вместе с микозом, то полного выздоровления не наступит. Микоз способен создавать такой мощный фоновый шум с жжением и раздражениями, что все остальные симптомы останутся практически незамеченными. Поэтому новогеноз можно просто не обратить внимания, тем более что столь характерный для него запах иногда отсутствует. Это похоже на то, как при переходе железнодорожных путей часто бывает так, что за самым шумным поездом скрывается другой поезд, самый опасный. Возможно, дело не в микозе, А в нарушении равновесия влагалищной микрофлоры, если это действительно так, то противоинфекционные препараты бесполезны. Они даже способны усугубить положение. Лучше решить проблему восстановления баланса с помощью пробиотиков и избежать таким образом рецидивов. Несмотря на свою узкую специализацию, пробиотики отлично нейтрализуют громил и восстанавливают баланс микрофлоры влагалища. Они окисляют среду, создавая неблагоприятные условия для строптивых микроорганизмов, секретируют бактериоцины, действующие как природные антибиотики и атакующие врагов, улучшают состояние стенки влагалища, покрывая ее защитной оболочкой, мешающей прикреплению других микроорганизмов и их последующему размножению. А еще они поглощают гликоген, тем самым лишая вредоносные микроорганизмы питательной среды. Играет ли партнер какую-то роль в развитии микоза? Нет, партнер не играет никакой роли в развитии микоза. В подавляющем большинстве случаев микоз не относится к числу ИППП. Что нужно запомнить? Когда лечение не приводит к положительным результатам, оказывается недостаточным или возникает рецидив, то обязательно следует обратиться к врачу. Специалист должен убедиться в том, что это не дерматологическое заболевание, и взять мазок из влагалища для идентификации патогенных микроорганизмов. Первое. Это может быть нарушение микрофлоры влагалища, и тогда оно лечится с помощью пробиотиков. Второе. Это могут быть дрожжи кандида нональбиканс, и тогда терапия заключается в применении специально подобранного противогрибкового крема с узким спектром действия. Третье. Это также может быть смешанное инфицирование, например, кандида плюс водинос, которая лечится противогрибковыми препаратами и пробиотиками. Рецидивирующие ложные микозы. У некоторых женщин иногда бывают рецидивирующие микозы, сопровождающиеся местными раздражениями. Но в ходе лабораторных исследований не обнаруживается соответствующих микроорганизмов, иначе говоря, инфицирование отсутствует. В таком случае принято говорить о ложном микозе. Но тогда откуда появляются симптомы? Физиологические причины ложного микоза могут быть связаны с падением уровня гормонов, что влечет за собой ухудшение состояния слизистой, уже ослабленной вульвовагинальной сухостью и повседневным стрессом. Ложный микоз также может быть обусловлен причиной скорее психологического характера, состоянием хронического стресса у женщины. Вот как это объясняет в своей книге «Эмоции и секс» гинеколог и сексолог Сильвен Мимун, Во влагалище, уже ослабленным снижением гормонов, этот повторяющийся симптом может служить предохранительным клапаном. Почти как в скороварке. Избыточное давление сбрасывается через специальный клапан. Клапан свистит. Это как крик боли. Нетрудно догадаться, что при таком типе микозов утрачивается интерес к сексу из-за боли или страха перед болью во время любовных объятий. Но всё-таки не стоит спешить с выводами. Наличие симптомы не всегда является истинным предлогом отказа своему партнёру в супружеском долге. Всё немного сложнее. Иногда утрата интереса к сексу обусловлена причинами скорее психологического плана. Если снять психологический дискомфорт с помощью психотерапии, то у боли будет меньше шансов вырваться на оперативный простор сквозь предохранительный клапан. Какими бы ни были причины таких рецидивирующих микозов, психосоматическими, гормональными или и теми и другими одновременно. Их устранение основывается на поддержании жизнедеятельности клеток влагалища и вульвы с помощью пробиотиков или местных гормонов, на психотерапии и даже на применение анксиолитических препаратов, транквилизаторов. Другой ложный микоз – вульводиния. Некоторые женщины жалуются на боли, жжение, раздражение в преддверии влагалища, но в ходе клинического осмотра никаких аномалий не выявляется. Тем не менее, такие боли не являются плодом фантазии. Они действительно существуют. Они усиливаются при простом прикосновении, не говоря уже о сексуальных контактах, которые быстро превращаются в сплошное страдание. Очень часто женщины прибегают к самолечению противогрибковыми кремами, которые при продолжительном применении только усугубляют состояние. В то же время часто бывает так, что в прошлом эти женщины страдали от рецидивирующих микозов, и считается, что именно эти инфекции ослабили слизистую преддверие влагалища. Может влиять и нейрологический фактор, связанный с размножением и гиперчувствительностью нервных рецепторов. Иногда терапия требует много времени. Болеутоляющий крем, нейролептики, пероральные противогрибковые средства, психологическая помощь, например, её может оказать гинеколог или психотерапевт, скорее даже психосексуального характера, и сеансы вагинальной релаксации под руководством специально подготовленных кинезитерапевтов также внесут свою лепту в улучшение общего состояния. Почему традиционное лечение не всегда приводит к положительному результату при бактериальном вагинозе? Это инфекционное заболевание — Показательный пример нарушения баланса микрофлоры влагалища с уменьшением количества или исчезновением лактобактерий и одновременном появлении колоний вредоносных бактерий, среди которых Гарднерелла и Атопобиум вагиная. Поэтому в данном случае инфекция обусловлена не одним единственным видом микроорганизмов, как примикозе, а размножением нескольких видов бактерий, естественным образом присутствующих во влагалище. Большинство таких бактерий обычно нейтрализуют с помощью двух антибиотиков — метронидозола и сикнидозола. Они действуют немедленно и очень эффективно, обеспечивая выздоровление в более 80% случаев. Но через месяц уже можно констатировать треть рецидивов — 33%, а через год этот показатель доходит до 66%. Такие цифры убедительно доказывают, что антибиотики не являются лучшим решением и не позволяют решить проблему раз и навсегда. Уместно задать все тот же вопрос. Почему традиционное лечение по-прежнему не приводит к положительному результату? Воденоз ли это? При отсутствии характерного для этого заболевания запаха врач проводит аминовый тест, позволяющий безошибочно подтвердить диагноз. При воденозе появляется запах тухлой рыбы, обусловленные ароматическими аминами, кадаверином и путрисцином, присутствующими во влагалищных выделениях заболевшей женщины. Врач также может убедиться в правильной постановке диагноза, измерив кислотность влагалища. Если у женщины, у которой еще не наступила менопауза, уровень pH влагалища выше 4,5, то можно практически не сомневаться, речь действительно идет о вагинозе Если это бактериальный вагеноз, что правильно ли выбрано лечение. Некоторые из бактерий, являющихся возбудителями бактериального вагиноза, совершенно невосприимчивы к антибиотикам, упомянутым ранее. Поместите в чашку Петри бактерии Гарднерелла вагиналис и Атопобиум вагинае, растите их этими двумя антибиотиками, они продолжат спокойно размножаться, как ни в чем не бывало. Но тогда почему женщины чувствуют облегчение в начале лечения? И почему исчез неприятный запах? Вероятно, все дело в том, что антибиотики повлияли на все остальные неидентифицированные виды вагинальных бактерий, живущих во влагалище вместе с двумя остроптивцами. Уменьшение микробной массы в начале лечения позволило восстановить в течение нескольких часов или даже нескольких дней влагалища что сопровождалось постепенным увеличением количества лактобактерий. Но так как причины нарушения баланса микрофлоры не были устранены, Через месяц у третьей женщин имели место рецидивы. Отсюда следует вывод, что одних этих антибиотиков недостаточно для лечения или они даже бесполезны. Прежде всего следует заняться восстановлением нарушенной микрофлоры. Все больше врачей отказываются от лечения бактериального вагиноза с помощью антибиотиков и при первом же проявлении заболевания ограничиваются назначением пробиотиков, что чаще всего приводит к успешному результату. Если лечение выбрано правильно, то, может быть, рецидив был обусловлен другими факторами. К факторам, препятствующим быстрому выздоровлению, относится продолжительный прием антибиотиков, курение, падение уровня гормонов, послеродовой период, применения гормональной контрацепции, менопаузы и другие, ненадлежащая гигиена. Когда врач установит факторы, обусловившие рецидив, он сможет выбрать соответствующую стратегию профилактики. Играет ли партнер какую-то роль в развитии вагиноза? Нет, партнер не играет никакой роли в развитии вагиноза или его рецидивах. Хотя в некоторых исследованиях приводятся данные о том, что схожая микробная микрофлора обнаруживается и в мочеиспускательном канале или на головке полового члена партнера заболевшей женщины, тем не менее одновременное лечение обоих партнеров не сокращает количество женских рецидивов. Поэтому лечение партнёра бессмысленно. Исключение составляют гомосексуальные женские пары, о чём говорилось ранее. Нарушение баланса микрофлоры во время беременности. Осторожность прежде всего. У большинства женщин стриптококии группы B не представляют никакой угрозы для здоровья. Конечно, они могут вносить свою лепту при нарушении баланса микрофлоры, но с помощью простых пробиотиков всё быстро приходит в норму. Но у беременных женщин размножение этих микроорганизмов может привести к серьёзным последствиям. Если инфицирована мать, в этом случае речь идёт о бактериальном водените, то новорождённый также может заразиться, в свою очередь, при родах и получить опасное инфекционное заболевание — менингит, пневмонию и другие. Ещё мать может заразиться во время беременности, и у неё разовьётся хория амнионит, то есть воспаление плаценты и инфицирование амниотической жидкости. Чаще всего мать носит в себе эту бактерию, что не вызывает никаких симптомов. В этом случае лечение во время беременности бессмысленно, так как риск передачи инфекции достигает своего максимума только при родах. Все беременные женщины, у которых были обнаружены стриптококи группы Б в течение беременности — должны будут пройти курс лечения внутривенными антибиотиками во время родов. Остальные женщины незадолго до родов должны сдать анализ на наличие в организме стрептокока группы Б. Сейчас даже есть возможность сделать экспресс-анализ непосредственно в родильном зале. Если результаты анализа будут положительными, то приступают к реализации специального плана и при родах вводят пенициллин, после чего инъекцию повторяют в профилактических целях через несколько дней — Затем будет достаточно применения пробиотиков для улучшения состояния кишечной микрофлоры ребенка. Угрозу для беременных женщин также представляет бактериальный вагеноз. Повышается риск преждевременных родов, инфицирования плода, выкидыша и рождения ребенка с малым весом. Согласно данным исследований, этот риск возрастает приблизительно на 15-30%. Если уже были прецеденты такого рода, например, выкидыши и тому подобное, то надо проявлять еще большую бдительность. В таком случае нужно убедиться в том, что это действительно бактериальный вагеноз, и пройти все необходимые медицинские процедуры еще до новой беременности. Терапию следует проводить в первый триместр беременности, когда происходит перемещение колоний вредоносных микроорганизмов по направлению к зародышу. Но все-таки не стоит впадать в панику. Бактериальный вагеноз далеко не всегда приводит к осложнениям. Проблема заключается в том, что в 50% случаев у беременных женщин вагинос никак не проявляется. У влагалища нет никакого особого запаха, в то время как баланс микрофлоры серьезно нарушен. Такой парадокс можно объяснить избыточным количеством гормонов, но это всего лишь предположение. Как бы то ни было, акушеркам приходится измерять уровень pH своих пациенток, независимо от наличия или отсутствия симптомов заболевания – Если уровень pH выше 4,5, то обязательно нужно сделать анализ микрофлоры влагалища. Прием пробиотиков ничем не опасен для беременных женщин и не сопровождается никакими побочными действиями. Почему традиционное лечение не всегда приводит к положительному результату при рецидивирующих циститах? Цистит выявляется во Франции каждые 30 секунд. Циститом болеют 830-900 тысяч француженок. У некоторых из них бывает более четырех случаев цистита в год, и тогда можно говорить о рецидивирующих циститах, крайне негативно влияющих на качество жизни, сексуальную сферу, личные и профессиональные отношения. Только одна женщина из пяти считает, что рецидивирующие циститы не причиняют ей особых проблем в повседневной жизни. Циститы связаны с размножением бактерий, которые называют уропатогенами. В 85-90% речь идёт о бактериях эскерикеколи. Они отправляются прямиком из кишечника, проходят через анус и оказываются в преддверии влагалища. А потом продолжают свой путь по направлению к мочевому пузырю, как только им представится такая возможность. Обычный цистит не вызывает особых проблем, и его причины лежат на поверхности. Чаще всего это недостаточное потребление воды, Экспресс-лечение, однократный приём сильнодействующего антибиотика или трёхдневный курс дают отличные результаты. Но рецидивирующие циститы, более 4 циститов в год, являются признаком более серьёзного нарушения. Лечение с помощью антибиотиков сначала приводит к выздоровлению, но, как и в случае с рецидивирующими микозами, через несколько недель болезнь возобновляется с новой силой. Врач должен провести обследование, чтобы установить истинные причины рецидива и прежде всего устранить аномалию мочеполовых органов. Почти, мочевой пузырь, мочевыводящие пути. Цистит ли это? Точно определить диагноз не составит никакого труда, так как симптомы говорят сами за себя. Если у вас сильные рези при мочеиспускании и частые позывы к опорожнению мочевого пузыря, то это цистит. Тем не менее, когда боль не такая сильная, жжение при цистите можно спутать с сжением при микозе. Всё происходит в одном и том же месте, и поэтому трудно определить, поражена уретра или только вульва. Поэтому появляются сомнения, следует ли выпить противогрибковую капсулу или антибиотик, оставшийся в домашней аптечке со времени предыдущего цистита. Некоторые конкретные признаки помогут определиться с правильным выбором. Если это цистит, то правильно ли выбрано лечение? Даже при отсутствии вагинальных симптомов у женщин, привыкших к циститам, часто начинается нарушение баланса микрофлоры, которая оказывается не в состоянии стоять на страже интимного здоровья и не справляется с защитой от инфекций. Влагалище утрачивает контроль над ситуацией, лактобактерии теряют прежнюю подвижность а кишечные палочки объединяются в большие отряды в преддверии влагалища в ожидании момента атаки. Если в течение одной недели принимать пробиотики, повторяя курс в последующие месяцы, то для восстановления порядка этого будет достаточно. Об эффективности данного подхода свидетельствует эксперимент, приведенный далее. Такие пробиотики стимулируют работу защитных механизмов влагалища и позволяют лактобактериям, уже присутствующим в организме, выполнять свои функции и препятствовать размножению калибактерий. Доктор н Стейплтон из Вашингтонского университета проводила эксперимент с участием сотни женщин, страдающих рецидивирующими циститами. После курса лечения цистита антибиотиками были сформированы две группы пациенток. В первой группе женщины принимали пробиотики состав которых входили наши старые добрые знакомые лактобацилус криспатус. Во второй группе женщины принимали капсулы плацебо, то есть не содержащие никаких действующих веществ или микроорганизмов. В результате в конце эксперимента выяснилось, что у женщин, принимавших пробиотики, количество рецидивов уменьшилось в два раза по сравнению с женщинами из второй группы. Этот эксперимент интересен еще и тем, что в соответствии с некоторыми официальными рекомендациями при рецидивирующих циститах следует принимать антибиотики один или несколько раз в неделю в течение как минимум полугода. Таким образом, этот эксперимент доказывает, что женщинам с нарушенной микрофлорой влагалища для успешного выздоровления так долго принимать антибиотики совершенно не обязательно. Правда, другие исследования дают более скромные результаты. Тем не менее, если возникают частые рецидивы циститов, то имеет смысл проверить состояние микрофлоры с помощью простого анализа уровня pH и сделать влагалищный мазок в лаборатории. Дисбаланс микрофлоры всегда развивается очень стремительно. Микрофлора в нормальном состоянии с большим количеством лактобактерий быстро проходит промежуточные фазы и переходит в вагеноз. Сомнения по поводу клюквы. Исследование, результаты которого были опубликованы 27 октября 2016 года в авторитетнейшем американском медицинском журнале «Новой Англии», вызвало широкий резонанс в научных кругах. Его цель заключалась в том, чтобы доказать следующее. Применение клюквы для профилактики и лечения мочеполовых инфекций не приносит ожидаемого эффекта. Значит ли это, что использовать клюкву для медицинских задач не имеет никакого смысла? Нет, не значит. Само исследование, проведенное по заказу журнала, имело некоторые недостатки. Было собрано только две трети образцов мочи. Женщины, принимавшие участие в эксперименте, предварительно не сдавали анализы. Не исключено, что у них уже были бактерии, а это явно ограничивает обоснованность и достоверность сделанных выводов в части, касающейся профилактического эффекта клюквы. В ожидании проведения новых, более тщательных исследований, клюква остаётся эффективным средством для многих женщин при условии правильного выбора её сортов и соблюдения надлежащей дозировки. А именно, клюква крупноплодная, 36 мг проантоцианидинов. К сожалению, в продаже по-прежнему часто можно встретить многочисленные экстракты ягод, которые имеют мало общего с клюквой. Иногда это совершенно бесполезный обычный экстракт виноградных косточек. Или препараты из настоящей клюквы имеют недостаточную дозировку проантоцианидинов. Один из перспективных методов профилактики основан на пристрастии кишечной палочки к моносахариду, называемому маннозой. Манноза покрывает участки поверхности клеток мочевого пузыря. Именно к этим участкам, покрытым маннозой, прикрепляются колибактерии. В престижном журнале Nature в 2017 году была опубликована статья, в которой говорится о том, что если блокировать этот механизм прикрепления к стенке мочевого пузыря, то можно добиться существенного уменьшения риска рецидива цистита. Клинические исследования с демонозой дали отличные результаты. Связан ли цистит с нехваткой эстрогенов? Мочевой пузырь и мочеиспускательный канал находится под контролем гормонов. Когда уровень гормонов падает, стенки этих органов истончаются, и механизмы противомикробной защиты начинают давать сбои. Интересно, что при менопаузе падение уровня гормонов обусловливает потерю мышечного тонуса в области таза. Это может повлечь неполное опорожнение мочевого пузыря, недержание мочи или боли в мочевом пузыре. Поэтому цистит чаще бывает у женщин после менопаузы в связи с отсутствием женских гормонов. В некоторых случаях существенно помогает применение вагинального крема на основе эстрогенов 3 раза в неделю в течение нескольких месяцев или втирание небольшого количества этого же крема в области мочеиспускательного канала каждый вечер. Может ли это быть связано с ненадлежащей гигиеной? Мы уже говорили о том, что повседневное использование химических антисептиков для интимной гигиены приводит к ослаблению механизмов защиты вульвы и влагалища. Несмотря на многочисленные профилактические предупреждения, некоторые женщины продолжают пользоваться туалетной бумагой по направлению от ануса к вульве, в то время как нужно делать это как раз наоборот, снизу вверх, чтобы избежать размножения энтеробактерий. Всегда ли цистит рецидивирует после сексуального контакта? Действительно, сексуальные контакты способствуют рецидивам цистита. Кара божья, как и инфекция, передаваемая партнёром, тут совершенно ни при чём. Сексуальные контакты приводят к воспалению мочевого пузыря только в результате механического воздействия. Движение пениса во влагалище обеспечивает контакт кишечных палочек с мочеиспускательным каналом. Микроорганизмы буквально забрасываются внутрь пенисом при каждом движении. Напомним, что зловредные бактерии передаются не партнёрам. Они находятся в преддверии влагалища женщины. Некоторые сексуальные позиции увеличивают риск развития цистита. Во главе списка — миссионерская позиция. Зато коленно-локтевая поза, когда мужчина находится сзади женщины, стоящей на коленях и опирающейся на локти или ладони, позволяет минимизировать риск заражения. Движение пениса при этой позиции происходит вне непосредственного контакта с мочеиспускательным каналом. Презерватив не играет никакой защитной роли с точки зрения профилактики цистита. Пенис с презервативом также подхватывает калибактерии, как и без презерватива, и переносит их вглубь влагалища. Влияет ли курение на развитие цистита? Как известно, курение является основной причиной развития рака мочевого пузыря. Курение также во многом обусловливает воспалительные процессы мочевого пузыря за счет различных раздражающих веществ, входящих в состав табака. Кроме того, курение приводит к уменьшению концентрации эстрогенов в крови и во внутренних органах. Поэтому логика проста. Токсичные вещества плюс гипоэстрогения, нехватка эстрогенов, равно токсичные. ослабление мочевого пузыря. Отказ от курения автоматически, но только по прошествии нескольких месяцев, снижает рецидивы цистита или даже полностью исключает их. Вы никогда об этом не слышали? В этом нет ничего удивительного. Как говорится в пословице, за деревьями не видно леса. Врачей больше беспокоит онкология, и они не придают особого значения циститам, с их точки зрения не представляющим особой угрозы здоровью и жизни человека. Связан ли цистит с травмами промежности. После родов, пластики промежности или наступления менопаузы могут появиться механические проблемы, мешающие нормальному мочеиспусканию. В этом случае потребуются специальные сеансы по реабилитации промежности. Дополнительная терапия гормонами и особенно пробиотиками ускорит процесс восстановления. Связан ли цистит с обезвоживанием организма. Чем реже мы пьем, тем больше в моче скапливается токсинов, мочевина и еще более 3000 химических веществ. Поэтому риск заражения мочи в случае недостаточного потребления воды возрастает. В идеале нужно пить 1,5 литра воды в сутки. Эти 1,5 литра распределяются равномерными порциями в течение всего дня. Выпивать целый чайник утром и в течение всего дня не утолять жажду бессмысленно. Также следует регулярно и своевременно опорожнять мочевой пузырь во избежании застаивания мочи. Потребление воды в достаточном количестве также означает регулярное опорожнение мочевого пузыря. Есть ли взаимосвязь цистита с запорами или синдромом раздраженного кишечника? Размножение кишечной палочки в кишечнике математически влечет за собой большее перемещение этих микроорганизмов сначала во влагалище, а потом и в мочевой пузырь. В этом случае следует пройти профилактический курс с использованием кишечных пробиотиков. Влияет ли сахарный диабет на развитие цистита? Как известно, сахарный диабет способствует развитию инфекционных заболеваний, независимо от эффективности лечения, что объясняется несколькими факторами. С одной стороны, наличие сахара в моче часто встречается у диабетиков с выраженным нарушением баланса глюкозы, обусловливает более интенсивное размножение бактерий. С другой, поражение нервной системы при сахарном диабете приводит к задержкам в опорожнении мочевого пузыря и к застаиванию мочи. Необходимо также помнить о том, что рецидивирующие инфекции могут привести к обострению диабета. Итак, очень важно потреблять достаточное количество жидкости, вовремя опорожнять мочевой пузырь, и выявлять мочеполовые инфекции с помощью специальных тестовых полосок, продающихся в аптеках. О чём может рассказать моча? Чем меньше мы пьём, тем концентрированнее и темнее моча. Чем больше мы пьём, тем более она жидкая и светлая. Этот простой способ поможет вам определить, потребляете вы достаточное количество воды или нет. Может ли запах быть показателем нормы? Да, обычная моча, даже более концентрированная, пахнет мочой. Инфицированная моча, например, при цистите, имеет выраженный неприятный запах. У неё острый, едкий запах, она также может пахнуть аммиаком. Пора расстаться с распространённым заблуждением насчёт стерильности мочи. Моча не стерильна. Зато в ней есть особая микрофлора, изучением которой в настоящее время занимаются учёные. Всегда ли неприятный запах мочи является признаком цистита? Нет. С одной стороны, на этот запах влияет питание, с другой бывает так, что моча не отличается никакими особенными свойствами, но она может впитать неприятный запах влагалищных выделений при вагенозе, обусловленный кадаверином и патрисцином. В этом случае отсутствуют характерные для цистита симптомы — жжение при мочеиспускании, частые позывы к опорожнению мочевого пузыря, и другие. Скорее всего, это бактериальный воденос. Если сомнения всё-таки остаются, или речь идёт о женщинах, подверженных более высокому риску заражения, диабетики, беременные и другие, то в аптеке можно купить специальные тестовые полоски, с помощью которых можно проверить себя на цистит буквально в течение нескольких секунд за счёт определения уровня лейкоцитов и нитритов калориметрическим способом. Ложные циститы. Как и в случае с рецидивирующими микозами, иногда можно столкнуться с циститами без микроорганизмов. Такие циститы называют ложными. Тем не менее, эти нарушения мочеполовой системы причиняют настоящую боль. Это может быть связано с крайне неприятным заболеванием, которое характерно в основном для женщин и называется интерстициальным циститом или синдромом болезненного мочевого пузыря. Воспаляется стенка мочевого пузыря, что приводит к небольшим кровотечениям, но при этом никакой инфекции не обнаруживается. Может появиться гиперчувствительность нервов мочевого пузыря, а это вызывает сильнейшие боли. Причины развития этой редкой болезни неизвестны. Возможно, она связана с нарушениями функционирования иммунной системы и относится к числу так называемых аутоиммунных заболеваний. Традиционная терапия — Анальгетики, противовоспалительные средства, нейролептики и другие направлены на то, чтобы снять боли, но часто её результаты не оправдывают ожиданий. Также у некоторых женщин боли в мочевом пузыре вероятно имеют психологическое происхождение. Настоящие ложные циститы. Иногда анализ мочи не выявляет никакой патологии и микробы в моче не обнаруживаются, но циститные боли не проходят. Измученная болями, подавленная, уставшая от бесконечных рецидивов цистита женщина с каждым новым обострением переживает настоящий ад и впадает в отчаяние. Терапия, с помощью которой ей удалось справиться с болью в прошлый раз, уже не помогает. Иногда у нее появляется чувство вины и неотвратимости наказания. Тогда лучше обратиться к гинекологу или психотерапевту, учитывающему факторы как медицинского, так и психологического характера.